Глава пятая. Я лезу в сумку и достаю перцовый баллончик. Мне кажется, что мужчина, идущий по платформе, какой-то подозрительный. Обычная пятница, восемь вечера, но всё же это центральный вокзал Милана. Я никогда в жизни не путешествовала одна. Теперь я начинаю понимать, почему. Тётя купила мне место в вагоне второго класса. Арабская семья загружает огромные чемоданы. Жена помогает мужу поднимать их один за другим, а двое детей смотрят на них широко раскрытыми глазами. Я чувствую исходящее от них замешательство, такое же, как у меня самой. Меня успокаивает мысль, что они поедут со мной в одном вагоне. Адреналин и ужас вызывают покалывание в сердце, как будто перед прыжком с трамплина. «В конце концов, у меня в руке баллончик, и как нельзя определить на глаз, заряжен пистолет или нет, никто не может знать, просрочен ли в баллончике перец». Я застыла у подножки вагона, не в состоянии принять решение. «Это пустая трата времени», — сказал Бернардо. «Еще не поздно вернуться домой, найти какой-нибудь предлог, и все бы почувствовали облегчение и больше никогда об этом не вспоминали» за исключением моей тети, которая напрасно ждала бы меня у книжного магазина. Вспомнив доктора Манубрио, я закрываю глаза и делаю три глубоких вдоха. Я думаю о жизненном серфинге, об огромной волне, о скользкой доске, о себе, стоящей на ней. Начальник поезда дает свисток. У меня в руке тетина записка, я подношу ее к носу. «Булочка с шоколадом, ее любимая. Вот что за жирное пятно. Должно быть, тетя завтракала прямо над запиской». Начальник поезда дает последний свисток. Я рывком поднимаю чемодан за ручку и заскакиваю в вагон. Двери поезда закрываются за мной раньше, чем я успеваю пожалеть о своем решении». Я смотрю на линии железнодорожных путей за окном, которые сменяются полями, затем маленькими городками и заброшенными развалинами вдоль автострады. Гаражами и небольшими железнодорожными станциями, на которых поезд даже не замедляет ход. Остановок до Парижа не будет. Сердце колотится, отзываясь в висках. Возвращается головная боль. Судьбоносное решение. Но все же я его приняла. В вагоне царит непринужденная атмосфера. Состав выглядит вполне обычно, почти как один из старых междугородних поездов, только здесь двери в купе закрываются на ключ. Найдя свое место, я запираюсь изнутри и проверяю, закрыто ли окно. Тесновато, но в целом даже уютно. Я ставлю чемодан в угол и присаживаюсь на койку. Захотелось есть. Перед выходом из офиса я побросала в сумку все китайские закуски из ящика стола с мыслью привести что-нибудь и угостить тетю. Решаю позволить себе печенье с предсказаниями, но только одну штучку. Добрая весть сейчас мне просто необходима. Я вскрываю упаковку и вылавливаю первую попавшуюся печеньку. Спокойно жую ее, разворачивая послание». Не стоит искать неприятностей, они сами вас найдут. Что касается удачи, то вы знаете, к кому обратиться. Что за неприятности ждут меня в городе света? С нарастающей паникой спрашиваю я себя, натягивая ночную рубашку с длинными рукавами. Отопление мне включить не удалось. Маска для сна, беруши, анальгетик. покрывало пахнут дезинфицирующим средством. Надеюсь, мне удастся поспать. Какие несчастья, какие невзгоды! Мне не следовало уезжать. Ругаю я себя, пока поезд с грохотом мчится по рельсам на север, а за окном сгущается ночь».